Глава вторая Проблема философии истории. Россия и Европа. Славянофилы и западники. Вопрос о судьбе России. 40-е годы. Чаадаев, Печерин, славянофилы. Киреевский, Оксаков, Хомяков. Письмо Франца Баадра. Западники. Идеалисты 40-х годов. Грановский, Белинский, Герцен. Дальнейшее развитие славянофильства. Данилевский Леонтьев, Достоевский. 1. Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыслил творец России, что есть Россия и какова ее судьба. Русским людям давно уже было свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную судьбу, что русский народ – народ особенный. Миссионизм почти так же характерен для русского народа, как и для народа еврейского. Может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории? Весь XIX век и даже XX век будут у нас споры о том, каковы пути России. Могут ли они быть просто воспроизведением путей Западной Европы? И наша историософическая мысль будет протекать в атмосфере глубокого пессимизма в отношении к прошлому и особенно настоящему России, и оптимистической веры и надежды в отношении к будущему. Такова была философия истории Чаадаева. Она была изложена в знаменитом философском письме к Екатерине Дмитриевне Панковой в 1829 году, напечатанном в телескопе. Это было пробуждением самостоятельной, оригинальной русской мысли. Известные результаты этого пробуждения – Правительство Николая I ответило на эти пробуждения мысли объявлением Чаадаева «Сумасшедшим». К нему каждую неделю ездил доктор. Ему запрещено было писать, он принужден был умолкнуть. Он потом написал «Апологию сумасшедшего» – очень замечательное произведение. Для истории русской мысли, для ее нерегулярности, характерно, что первый русский философ истории Чаадаев был Лейб-гусарский офицер, А первый оригинальный богослов хомяков был конно-гвардейский офицер. Пушкин писал о Чаадаеве. «Он в Риме был бы брут, в Афинах — Периклес, у нас он — офицер гусарский». И еще о нем. «Всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы — бесстрастный наблюдатель». Герцен характеризовал письмо Чаадаева как выстрел, раздавшийся в темную ночь. Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чадаева. Гершензон характеризовал Чадаева как декабриста, ставшего мистиком. Особенно интересовала Чадаева не личность, а общество. Он настаивает на историчности христианства. Он повторял слова молитвы ⁇ Адване от Регнум Тум ⁇ Он ищет Царство Божьего на земле. Он передаст эту тему Владимиру Соловьеву, на которого имел несомненное влияние. Ошибочно думать, что Чаадаев перешел в католичество, как это неверно и относительно Владимира Соловьева. Но он был потрясен и пленен универсализмом католичества и его активной ролью в истории. Православие представлялось ему слишком пассивным и неисторичным. Несомненно, некоторое влияние на Чадаева имели теократические идеи Жозефа Деместра и Дебональда, а также философии Шеллинга. Для Западной Европы это были идеи консервативные, для России они казались революционными. Но Чадаев мыслитель самостоятельный, он не повторяет западные идеи, он их творчески перерабатывает. Разочарование Чадаева в России и разочарование Герцена в Западе – основные факты для русской темы XIX века. 30-е годы были у нас годами социальных утопий, и для этого десятилетия характерна некоторая экзальтированность. Как выразил Чадаев свое восстание против русской истории? Прекрасная вещь, любовь к Отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине не через Родину, а через истину ведет путь к небу. Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Теперь мы прежде всего обязаны Родине истиной. Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мысли Чадаева о русской истории, о прошлом России, выражены с глубокой болью. Это крик отчаяния человека, любящего свою Родину. Вот наиболее замечательные места из его письма. «Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода. Мы не принадлежим ни к западу, ни к востоку. У нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно».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 Русское самосознание должно было пройти через это горькое самоотрицание. Это был диалектический момент в развитии русской идеи. И сам Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» придет к утверждению великой миссии России. Чаадаев думал, что силы русского народа не были актуализированы в его истории. Они остались как бы в потенциальном состоянии. Это он думал и тогда, когда взбунтовался против русской истории но оказалось возможным перевернуть его тезис. Он это сделал в «Апологии сумасшедшего». Неактуализированность сил русского народа в прошлом, отсутствие величия в его истории делаются для Чаадаева залогом возможности великого будущего. И тут он высказывает некоторые основные мысли для всей русской мысли XIX века. В России есть преимущество девственности почвы. Ее отсталость дает возможность выбора. Скрытые потенциальные силы могут себя обнаружить в будущем. Прошлое уже нам не подвластно, восклицает Чиадаев. Но будущее зависит от нас. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воле. Может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова, и грациозный гений Пушкина. Чаадаев проникается верой в мистическую миссию России. Россия может еще занять высшее положение в духовной жизни Европы. Во вторую половину своей жизни Чаадаев признает также величие православия. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке. Раскидываясь вовне, излучался во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивался он на Западе.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 и это у него соединяется с ожиданием наступления новой эпохи Святого Духа. Характерно русское ожидание, выражающее русский пневмоцентризм. Чадаев одна из самых замечательных фигур русского XIX века. Лицо его не было расплывчатым, как лицо многих русских людей. У него был резко очерченный профиль. Это был человек большого ума и больших дарований. Но он, подобно русскому народу, недостаточно себя актуализировал, остался в потенциальном состоянии. Он почти ничего не написал. Западничество Чадаева. его католические симпатии остаются характерно русскими явлениями. У него была тоска по форме. Он восстал против русской неоформленности. Он очень русский человек высшего слоя Петровского периода русской истории. Он искал Царство Божьего на земле, ожидая новой эпохи Святого Духа, пришел к вере, что Россия скажет новое слово миру. Все это русская проблематика. Он, правда, искал исторического величия, что не есть характерное русское свойство. Но это есть явление компенсации других русских свойств. Около Чадаева нужно поставить фигуру Печерина. Этот окончательно перешел в католичество и стал католическим монахом. Он один из первых русских эмигрантов. Он не вынес гнета Николаевской эпохи. Парадоксально было то, что он перешел в католичество из либерализма и любви к свободной мысли. В восстании против окружающей действительности он написал стихотворение, в котором есть строки ⁇ Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения ⁇ Это мог написать только русский, и притом русский, который, конечно, страстно любит свою Родину. Долгий путь католического монашества не убьет в нем тоску по России, которая будет лишь возрастать. Духовно он вернется на родину, но Россию никогда не увидит. Герцен искал свидание с Печериным в его монастыре и рассказал об этом в «Былое и думы». Ответ Печерина на письмо очень замечателен, в нем есть настоящие прозрения. Он пишет, что грядущая материальная цивилизация приведет к тирании над человеческим духом и в ней некуда будет укрыться. Чаадаев и Печерин представляли у нас религиозное западничество, которое предшествовало самому возникновению западнического и славянофильского направлений. Но у этих религиозных западников были и славянофильские элементы. Печерин верил, что Россия вместе с Соединенными Штатами начнет новый цикл истории. Споры западников и славянофилов заполнят у нас большую часть века. Славянофильские мотивы были уже у Лермонтова, но он думал, что Россия вся в будущем. Сомнения о Европе у нас возникли под влиянием событий Французской революции. Спор славянофилов и западников был спором о судьбе России и ее призвании в мире. Оба направления в своей исторической форме устарели и могут считаться преодоленными, но самая тема остается. В новых формах она вызывает страсти и в 20 веке. В кружках 40-х годов славянофилы и западники могли еще спорить в одних и тех же салонах. Хомяков, страстный спорщик и сильный диалектик, сражался с Герценом. Про Хомякова Герцен сказал, «Он, как средневековый рыцари, карауливший Богородицу, спал вооруженный». Спорили по целым ночам. Тургенев вспоминает, что когда в разгаре спора кто-то предложил поесть, то Белинский воскликнул «Мы еще не решили вопрос о существовании Бога, вы хотите есть!» Сороковые годы были эпохой напряженной умственной жизни. Много даров было дано в то время русским. Герцен говорил о западниках и славянофилах того времени «У нас была одна любовь, но не одинаковая». Он назвал их «двуликим Янусом». И те, и другие любили свободу, и те, и другие любили Россию. Славянофилы как мать, западники как дитя. Дети и внуки славянофилов и западников уже разойдутся настолько, что не смогут спорить в одном салоне. Чернышевский еще может сказать о славянофилах, они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе. Но его уже нельзя себе представить в споре с Хомяковым. Люди 40-х годов принадлежали к одному стилю культуры, к тому же обществу культурного дворянства. Один Белинский был исключением, был интеллигентом-разночинцем. Потом произошла резкая дифференциация. Русская философия истории должна была прежде всего решить вопрос о смысле и значении реформы Петра, разрезавшей русскую культуру как бы на две части. На этом прежде всего и произошло столкновение. Есть ли исторический путь России тот же, что и Западной Европы, то есть путь общечеловеческого прогресса и общечеловеческой цивилизации, и особенность России лишь в ее отсталости? Или у России особый путь и ее цивилизация принадлежит к другому типу? Западники целиком приняли реформу Петра, и будущее России видели в том, чтобы она шла западным путем. Славянофилы верили в особый тип культуры, возникающий на духовной почве православия. Реформа Петра и европеизация Петровского периода были измены России. Славянофилы усвоили себе гегелевскую идею о призвании народов, и то, что Гегель применял к германскому народу, они применяли к русскому народу. Они применяли к русской истории принципы гегелевской философии. Аксаков даже говорил, что русский народ специально призван понять философию Гегеля. В то время влияние Гегеля было так велико, что, по мнению Юрия Самарина, судьба православной церкви зависела от судьбы гегелевской философии. Только Хомяков разубедил его в этой отнюдь неправославной мысли, и он исправил свою диссертацию под влиянием Хомякова. Уже Адоевский резко критиковал Запад, обличал буржуазный Запада и иссякание духа. Шевырёв, представлявший как бы консервативное и официальное славянофильство, писал об одряхлении и гниении Запада. Но он был близок к западному мыслителю Францу Баадеру, обращенному к Востоку. У классических славянофилов не было полного отрицания Запада, и они не говорили о гниении Запада. Для этого они были слишком универсалисты. Хомякову принадлежат слова Западная Западной Европе «Страна святых чудес». Но они построили учение о своеобразии России и ее пути и хотели объяснить причины ее отличия от Запада. Они пытались раскрыть первоосновы западной истории. Построение русской истории славянофилами, главным образом Аксаковым, было совершенно фантастично и не выдерживает критики. Славянофилы смешали свой идеал России, свою идеальную утопию совершенного строя с историческим прошлым России. Интересно отметить, что русскую историческую науку разрабатывали главным образом западники, а не славянофилы. Но западники делали другого рода ошибку. Они смешивали свой идеал лучшего для России строя жизни с современной им Западной Европой, которая отнюдь не походила на идеальное состояние. И у славянофилов, и у западников был мечтательный элемент, Они противопоставили свою мечту невыносимой николаевской действительности. В оценке реформы Петра ошибочны были и славянофильская, и западническая точки зрения. Славянофилы не поняли неизбежности реформы Петра для самой миссии России в мире, не хотели признать, что лишь в Петровскую эпоху стали возможны в России мысли слова, и мысли самих славянофилов стала возможна и великая русская литература. Западники не поняли своеобразие России, не хотели признать болезненности реформы Петра, не видели особенностей России. Славянофилы были у нас первыми народниками, но народниками на религиозной почве. Славянофилы, как и западники, любили свободу и одинаково не видели ее в окружающей действительности. Славянофилы стремились к органичности и целостности. Самая идея органичности взята ими у немецких романтиков. Органичность была их идеалом совершенной жизни. Но они проецировали эту идеальную органичность в историческое прошлое, в допетровскую эпоху. В петровскую эпоху они никак не могли ее увидеть. Сейчас можно удивляться идеализации московской России славянофилами. Она ведь ни в чем не походила на то, что любили славянофилы. В ней не было свободы, любви, просвещенности. У Хомякова была необычайная любовь к свободе с которой он связывал органичность. Но где же найти свободу в московской России? Для Хомякова церковь есть сфера свободы. Была ли церковь в московской России церковно-свободна? Целостность и органичность России славянофилы противополагают раздвоенности и рассеченности Западной Европы. Они борются с западным рационализмом, в котором видят источник всех зол. Этот рационализм они возводят к католической схоластике. На Западе все механизировано и рационализировано. Рационалистическому рассечению противополагается целостная жизнь духа. Борьба против западного рационализма была уже свойственна немецким романтикам. Фридрих Шлегель говорил о Франции и Англии, о Западе для Германии — то же, что славянофилы говорили о Западе, включая в него и Германию. Но все-таки Ивану Кириевскому в замечательной статье о характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России удалось формулировать типичные черты различия России и Европы, и это несмотря на ошибочность славянофильской концепции русской истории. Самое противоположение существует и внутри Западной Европы, например, противоположение религиозной культуры и безбожной цивилизации. Но тип русского мышления и русской культуры все же очень отличается от западноевропейского. Русское мышление гораздо более тоталитарно и целостно, чем мышление западное, более дифференцированное, разделенное на категории. Вот как формулирует Иван Киреевский «различия и противоположения». На Западе все произошло от торжества формального разума. Рационалистическая рассеченность была как бы вторым грехопадением человечества. Три элемента на Западе – римская церковь, древнеримская образованность и возникшие из насилий и завоевания государственность были совершенно чужды Руси. Богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности. В православии оно сохранило внутреннюю целость духа. Там развитие сил разума, здесь стремление к внутреннему, живому. Раздвоение и целость, рассудочность и разумность будет последним выражением Западной Европы и древнерусской образованности. Центральная философская мысль, из которой исходит Иван Кириевский, им выражена так. Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее сосредоточие для всех отдельных сил разума и одно достойное – постигать истину, такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека. Смиряя его рассудочное самомнение, оно не стесняет свободы естественных законов его мышления. Напротив, укрепляет его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере. Славянофилы искали в истории, в обществе и культуре ту же духовную целостность, которую находили в душе. Они хотели открыть оригинальный тип культуры и общественного строя на духовной почве православия. На Западе писал Аксаков. Души убивают, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройствием. Совесть заменяется законом, внутренние побуждения, регламентом. Даже благотворительность превращается в механическое дело. На Западе вся забота о государственных формах. В основании государства русского – добровольность, свобода и мир. Последняя мысль Оксакова находится в вопиющем несоответствии с исторической действительностью и обнаруживает неисторический характер основных мыслей славянофилов о России и Западе. Это есть типология, характеристика духовных типов, а не характеристика действительной истории. Как объяснить с точки зрения славянофильской философии русской истории возникновение огромной империи военного типа – и гипертрофии государства насчет свободной народной жизни. Русская жизнь строилась сверху государственной жизни и строилась путем насилия. Самодеятельность общественных групп можно искать лишь в домосковский период. Славянофилы стремились к органическому пониманию истории и дорожили народными традициями. Но эта органичность была лишь в их идеальном будущем, а не в действительном историческом прошлом. Когда славянофилы говорили, что община и земщина — основы русской истории, то это нужно понимать так, что община и земщина для них — идеал русской жизни. Когда Иван Киреевский противополагает тип русского богословия типу богословия западного, то это нужно понимать как программу, план русского богословия, так как никакого русского богословия не было, оно лишь начинается с Хомякова. Но славянофилы поставили перед русским сознанием задачу преодоления абстрактной мысли, перехода к конкретности, требования познания не только умом, но также чувством, волей, верой. Это остается в силе и если отвергнуть славянофильскую концепцию истории. Славянофилы не были врагами и ненавистниками Западной Европы, как были русские националисты обскуранского типа. Они были просвещенными европейцами. Они верили в великое призвание России и русского народа, в скрытую в нем правду, и они пытались характеризовать некоторые оригинальные черты этого призвания. В этом было их значение и заслуга. Друзья говорили о Хомякове, что он пишет какой-то огромный труд. Это были записки по всемирной истории, которые составляют три тома его собрания сочинений. Книга так и осталась не написанной. Это лишь заметки и материалы для книги. Барская лень, которую Хомяков сам в себе обличал, помешала ему написать настоящую книгу. Но по этим запискам мы можем восстановить философию истории Хомякова. Она вся построена на противоречии двух типов и на борьбе двух начал в истории. То есть посвящена все той же основной русской теме о России и Европе, о Востоке и Западе. Несмотря на устарелость, а часто и неверность взглядов Хомякова на историю, центральная мысль его замечательна и сохраняет свой интерес. Он видит противоборство двух начал в истории свободы и необходимости духовности и вещественности. Тут обнаруживается, что самым главным и дорогим была для него свобода необходимость, власть вещественности над духовностью враг, с которым он всю жизнь боролся. Он видел эту необходимость, эту власть вещественности над духом и в языческих религиях, и в католичестве, и в западном рационализме, и в философии Гегеля. Противополагаемое им начало он выражает в условной и плодящей недоразумении терминологии «иранство» и «кушитство». «Иранство» есть «свобода» и «духовность». «Кушитство» есть «необходимость» и «вещественность». И, конечно, оказывается, что Россия – иранство, Запад – кушитство. Только еврейская религия для Хомякова – иранство, все же языческие религии – кушитство. Греция тоже отнесена к кушитству. Для иранства характерен теизм и слово, для кушитства – магия. Особенно кушитством оказывается Рим. Хомяков поклонялся свободно творящему духу. Но был ли свободный дух? Была ли свобода духа и дух свободы в московской России? Не более ли походило душно и скованное московское царство именно на кушитство? И не больше ли свободы было на Западе, где боролись за свободу и где впервые утвердились дорогие Хомякову свобода совести и мысли? Тут с Хомяковым произошло то же, что и со славянофильским отношением к истории вообще. Высказываются очень ценные мысли, характерные для стремлений лучших русских людей XIX века и эти мысли неверно применяются к истории. У Хомякова был настоящий пафос свободы, но его учение о свободе, положенное в основу его философии и его богословия, возможно было только после учения об автономии, о свободе духа Канта и немецкого идеализма. На это указывали уже представители нашей реакционной и абскурантской мысли – Но они только упускали из виду, что источники свободы духа заложены в христианстве, и что без христианства невозможен был бы Кант и все защитники свободы. Для философии истории Хомякова очень важно, что он веру считал движущим началом истории. Религиозная вера лежит в основе и всякой цивилизации, и всего пути истории, и философской мысли. Этим определяются и различия между Россией и Западной Европой. В первооснове России лежит православная вера, в первооснове Западной Европы лежит католическая вера. Рационализм, этот смертельный грех Запада, заложен уже в католичестве. В католической схоластике можно найти уже тот же рационализм и ту же власть необходимости, что и в европейском рационализме нового времени, в философии Гегеля в материализме. Россия. «Россия, изнемогающая от деспотизма Николаевского режима, должна поведать Западу тайну свободы. Она свободна от греха рационализма, заковывающего в необходимость». В своих стихах поэтически очень посредственных, но очень интересных для мыслей Хомякова он воскликнул «Скажи им таинство свободы! Даруй им дар святой свободы!» Им, то есть Западу. В это же время многие русские люди стремились на Запад, чтобы вздохнуть свободно. И все же у Хомякова была правда, которая не опровергается эмпирической русской действительностью. В глубине русского народа заложена свобода духа больше, чем у более свободных и просвещенных народов Запада. В глубине православия заложена большая свобода, чем в католичестве. Огромность свободы есть одно из полярных начал в русском народе, и с ней связана русская идея. Противоречивость России отразилась и в самом Хомякове. Он менее всех идеализировал древнюю Россию и прямо говорил о ее неправдах. У него есть страницы, напоминающие Чадаева. «Ничего доброго», — говорит он, — «ничего достойного уважения или подражания не было в России». Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетения, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной. Такой силы обличения трудно встретить и у западников. Из всех славянофилов хомяков самый сильный характер в этом лагере наименее был враждебен западной культуре. Он даже был англофилом. Более поздний Славянофил Аксаков, в отличие от Николая Данилевского, признавал идею общей человеческой культуры. Но все они верили, что Россия не должна повторять путь Запада и что славяно-русский мир мир будущего. Хомякову было в высшей степени свойственно покаяние в грехах России в прошлом. Он призывает молиться, чтобы Бог простил за темные отцов деяния. Перечисляя грехи прошлого и призывая молиться и каяться, Он произносит волнующие ныне слова «Когда враждой упоены вызвали чуждые дружины на гибель русской стороны». Наиболее известное его стихотворение «В судах полна неправды черной и игом рабства Климина». Обличая грехи прошлого и настоящего, он продолжает верить, что Россия – недостойное избрание, избрана. «В твоей груди, моя Россия, есть также тихий светлый ключ». Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен и могуч. В национальном сознании Хомякова есть противоречивость, свойственная всякому национальному миссионизму. Призвание России оказывается связанным с тем, что русский народ самый смиренный в мире народ. Но у этого народа есть гордость смирением. Русский народ самый невоинственный, и миролюбивый народ, но в то же время этот народ должен господствовать в мире. Хомяков обвиняет Россию в грехе гордости, внешним успехом и славой. У детей и внуков славянофилов это противоречие еще усилится. Они просто стали националистами, чего нельзя сказать про основателей славянофильства. Противоречивость была и в отношении славянофилов к Западу. Иван Кириевский сначала был западником, и журнал «Европеец» был запрещен за его статью о XIX веке. Но и став славянофилом, он писал, Я и теперь еще люблю Запад. Я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привязанностями. Все прекрасное, благородное, христианское нам необходимо как свое, хотя бы оно было европейское». Он говорит, что русская образованность есть лишь высшая ступень западной, а не иная. В этом чувствуется универсализм славянофилов, который потом исчезнет. Иван Киреевский был наиболее романтиком из славянофилов. Ему принадлежат слова «Лучшее, что в мире, — это мечта». Всякая активность его была парализована режимом Николая I. Он был наиболее близок к Оптиной пустыни, духовному центру православия, и в конце жизни окончательно погрузился в восточную мистику, Изучал святоотеческую литературу. Хомяков был натура более мужественная и реалистичная. Иван Кириевский не хотел возвращения внешних особенностей старой России, а только духовной целостности православной церкви. Только один Оксаков, взрослый ребенок, верил в совершенство допетровских учреждений. Какие же идеальные русские начала, утверждали славянофилы. Славянофилы были богатые русские помещики, просвещенные, гуманные, свободолюбивые, но очень вкорененные в почву, очень связанные с бытом и ограниченные этим бытом. Этот бытовой характер славянофильства не мог не ослабить эсхатологической стороны их христианства. При всей вражде их к империи они еще чувствовали твердую почву под ногами и не предчувствовали грядущих катастроф. Они духовно жили еще до Достоевского, до восстания Льва Толстого, до кризиса человека, до духовной революции. В этом они очень отличаются не только от Достоевского, не только от Владимира Соловьева, более связанного со стихией воздуха, чем стихии земли, но даже от Константина Леонтьева, уже захваченного катастрофическим чувством жизни. В эпоху Николая I вулканичность почвы еще не обнаружилась. Хомякова и славянофилов нельзя назвать в точном смысле миссионистами. Элемент профетический у них сравнительно слаб. Они сознавали глубокую противоположность между Святой Русью и империей. Но идея Святой Руси не была профетической, она обращена к прошлому и к культу святости у русского народа. Славянофилы также очень мало обращали внимание на русское странничество и русское бунтарство. Для них православные христиане как будто имеют свой пребывающий град. Им свойственна была патриархальная органическая теория общества. Основа общества — семья. И общество должно было быть построено по типу семейственных отношений. Славянофилы очень семейственные, родовые люди. Но более прав Константин Леонтьев, который отрицал семейственность русских и большую силу видел в самодержавном государстве. Народы Запада, французы в особенности, гораздо семейственнее русских и с большим трудом прорывают семейными традициями. Самый наивный из славянофилов Оксаков говорил, «Нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, путь мира, путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли его апостолы». Это делает честь в высоте его нравственного сознания и характеризует его идеал, но отнюдь не соответствует ни русской истории, ни историческому православию. И так всегда было у славянофилов. Комяков, например, всегда говорил об идеальном православии и противопоставлял его реальному католичеству. Он также всегда говорил об идеальной России, о России своего идеала и потому неверно понимал действительную историю. Комяков, как и большая часть русских людей, лучших русских людей не имел римских понятий о собственности. Он думал, что народ, который и есть единственный собственник земли, передал ему земельное богатство и поручил ему владеть землей. Но он все же жил очень богатым помещиком и имел бытовые свойства помещика. Оксаков учил, что русский народ государственности не хочет. Он хочет для себя не политической свободы, а свободы духа. Но он не имел ни свободы политической, ни свободы духа. И менее всего он имел свободу духа в московской России. Крестьянскую общину славянофилы считали как бы вечной основой России и гарантией ее своеобразия. Они противополагали ее западному индивидуализму. Но можно считать доказанным, что община не была исключительной особенностью России и была свойственна всем формам хозяйствования на известной ступени развития. Славянофилы имели народнические иллюзии. Община была для них не исторической, а вне исторической величиной, как бы иным миром в этом мире. Русскому народу действительно свойственна большая коммунитарность, чем народам Запада. Ему мало свойственен западный индивидуализм. Но это есть духовное, как бы метафизическое свойство русского народа, не прикрепленное никаким экономическим формам. Когда славянофилы, особенно Оксаков, подчеркивают значение хорового начала у русского народа в отличие от самодавления и изоляции индивидуума, они были правы. Но это принадлежит к духовным чертам русского народа. Личность в русской общине не подавлена, но только лишена своего буйства, эгоизма, исключительности. Свобода в ней, как в хоре. Это, конечно, не значит, что призвание России в мире, миссионизм русского народа связаны с отсталой формой экономической общины. Славянофилы были монархистами даже сторонниками самодержавной монархии. Об отношении славянофильской мысли к государству и власти и об анархическом элементе в их мысли речь будет в особой главе. Но сейчас необходимо отметить, что у Хомякова не было религиозной концепции самодержавия. Он демократ в понимании источника власти и противник теократического государства и цезарепопизма. Но форму монархии, противоположную западному абсолютизму, и Хомяков, и все славянофилы считали необходимым началом русского своеобразия и русского призвания. Они утверждали три основы России – православие, самодержавие и народность – но понимали их иначе, чем официальная правительственная идеология, которой православие и народность были подчинены самодержавию. На первом месте у них стояло православие. Достоевский критически относился к славянофилам и не производил себя от них. И действительно, разница была большая. Достоевский ценил западников за их новый опыт, за динамизм воли, за усложненное сознание. Для него славянофилы не понимают движения. Он стоит за трагический реализм жизни против неподвижного идеализма славянофилов. Славянофилы имели свою утопию, которую они и считали поистине русской. Эта утопия делала возможной для них жизнь в отрицаемой ими империи Николая I. В эту утопию входили идеальное православие, идеальное самодержавие, идеальная народность. У них было органическое понимание народной жизни, органическое понимание отношения между царем и народом. Так как все должно быть органическим, то не должно быть ничего формального, юридического, не нужны никакие правовые гарантии. Органические отношения противоположны договорным. Все должно быть основано на доверии, любви и свободе. Славянофилы в этом отношении типичные романтики утверждают жизнь на началах, стоящих выше правовых. Но отрицание правовых начал пускает жизнь ниже правовых начал. Гарантии прав человеческой личности не нужно в отношениях любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на отношения любви. В основании славянофильской социологии лежало православие и немецкий романтизм. Органическое учение об обществе родственны идеям Франца Баадера, Шеллинга, Адама Мюллера, Герриса. Но на русской почве этот род идей приобрел резко антиэтотическую окраску. Славянофилы не любили государства и власти. Мы увидим, что в отличие от католического Запада, славянофильское богословие отрицает идею авторитета в церкви и устами Хомякова провозглашает небывалую свободу. Хомяковская идея соборности, смысл которой будет выяснен в другой главе, имеет значение и для учения об обществе. Это и есть русская коммунитарность, общинность, хоровое начало, единство любви и свободы, не имеющее никаких внешних гарантий. Идея чисто русская. Общинный и коммунитарный дух славянофилы противополагали западному рыцарству, которое обвиняли в нехристианском индивидуализме и гордости. Все славянофильское мышление было враждебно аристократизму, было проникнуто своеобразным демократизмом. Юридизм, формализм, аристократизм они относят к духу Рима, с которым более всего боролись. Они верили, что христианство было усвоено русским народом в большей чистоте, потому что почва, в которую христианская истина упала, была более действенна. Они очень преуменьшили элемент язычества в русском народном православии, так же, как и влияние византизма. Константин Леонтьев признает хомяковское православие не настоящим слишком либеральным и модернизированным и будет противопоставлять ему аскетически монашеское, суровое, византийское, афонское православие. Славянофильская социология, как и славянофильское богословие, прошла через гуманизм. Хомяков был решительный противник смертной казни и жестоких наказаний, и вряд ли он мог примириться с идеей вечных адских мук. В этом он очень русский. Отрицание смертной казни входит в русскую идею. Если Бикария и имел влияние на русское уголовное законодательство, то отвращение к смертной казни не было ни одним народом так усвоено, как народом русским, у которого нет склонности смотреть на зрелище казни. Тургенев так выразил свое впечатление от казни Тропмана в Париже. «Никто не смотрел человеком, который сознает, что присутствовал при совершении акта общественного правосудия. Всякий старался сбросить себя ответственность в этом убийстве». Это русское, а не западное впечатление. В этом славянофилы сходятся с западниками, революционеры-социалисты с Львом Толстым и Достоевским. У русских... И, может быть, только у русских есть сомнения в справедливости наказаний. И это, вероятно, связано с тем, что русские коммунатарны, но не социализированы в западном смысле, то есть не признают примата общества над человеком. Русские суждения о собственности и воровстве определяются не отношением к собственности как социальному институту, а отношением к человеку. Мы увидим, что с этим связана и русская борьба против буржуазности, Русское неприятие буржуазного мира. Кающиеся дворяне явление чисто русское. У русских нет того иерархического чувства, которое есть у западных людей. Его нет ни в какой области. С этим связано и русское противоположение интеллигенции и народа, дворянства и народа. На Западе интеллигенция есть функция народной жизни, и дворянство было функцией иерархизованной народной жизни. У русских же сознание себя интеллигентом или дворянином, у лучших было сознанием своей вины и своего долга народу. Это как раз значит, в противоположность органической теории славянофилов, что на Западе строй жизни был более органическим, чем в России. Но эта органичность была дурной. Славянофилы как будто недостаточно понимали, что органичность есть иерархизм. Более прав, чем славянофилы, был Лев Толстой и даже Николай Михайловский в своей борьбе против органической теории общества во имя индивидуальности человека. Но, во всяком случае, славянофилы хотели России Христа, а не России Ксеркса, как хотели наши националисты и империалисты. Идея России всегда обосновывалась пророчеством о будущем, а не тем, что есть да и не может быть иным мессианское сознание. Исключительный интерес представляет письмо Франса Баадера к министру народного просвещения Уварову. Письмо называется «Миссион де l'église русдон ля декадонс du христианизм де люкидонт». Оно впервые опубликовано в книге Энрике Сузини «Литресинедит де Фронс фон Бедер». Франц Бадер очень замечательный и в свое время недостаточно оцененный мыслитель наиболее близкий русской мысли. Он свободный католик и вместе с тем христианский теосов, возродивший интерес к Беме, влиявший на Шеллинга последнего периода. Он имел большую симпатию к православной церкви и хотел сближения с ней. Он видел в России посредницу между Востоком и Западом. Бадр говорит многое близкое славянофилам и Владимиру Соловьеву. Он решил ехать в Россию, куда его приглашал князь Голицын. Но с ним случился русский анекдот. Его на границе арестовали и выслали из России. Бадр очень обиделся, писал об этом Александру I и князю Голицыну, но в Россию он так и не проник. В письме Куварову он излагает свои замечательные мысли о миссии православной церкви в России. Письмо очень интересно нам тем, что обнаруживают на Западе мысли близкие русской мысли. Под многим мог бы подписаться Хомяков. Русские много и часто несправедливо писали о разложении Запада, имея в виду главным образом антихристианский Запад. Но Баадр говорит о разложении и христианского Запада и ищет спасение Запада в России и православной церкви. Письмо, написанное по-французски, настолько интересно, что я приведу значительную часть его. Если существует какая-то особенность, которая характеризует современную эпоху, то это, безусловно, неодолимое стремление Запада к Востоку. В великом сближении Запада и Востока Россия, соединяющая в себе черты этих двух культур, призвана сыграть роль посредника, который предотвратит гибельные последствия их столкновения. Русская церковь со своей стороны в настоящее время, если не ошибаюсь, ставит перед собой подобную цель из-за происходящего на Западе возмутительного и внушающего тревогу упадка христианства. Оказавшись перед лицом застоя христианства в римской церкви и его распада в церкви протестантской, она принимает, по моему мнению, миссию посредника, связанную более тесно, чем это обычно считают, с миссией страны, к которой она принадлежит. Если мне позволено немного уточнить термины, я бы сказал, что такой упадок христианства на Западе и причины, по которым русская церковь оказалась не затронута этим упадком, сами по себе в состоянии оказывать благотворное влияние на Запад. Вопрос об этом влиянии не надо оспаривать. Оно возникает из того примера, который показывает русская церковь, из ее доктрины, прочно основанной на церковной науке, от которой так далек римский католицизм, с заложенным в нем принципом разрушения и со своей наукой и враждебной вере. Французы взяли за основу и впитали в себя разрушительный принцип революции, а философы взяли за основу картезианское сомнение, которое, по сути своей, не лучше скептицизма. Я был первым и до сих пор остаюсь практически единственным человеком, который обнаружил эту главную ошибку современной философии. Я показал, что все философы, за исключением Лейбница, начиная с Декарта и его последователя Спинозы, исходили из принципа разрушения и революции в отношении религиозной жизни, из принципа, который в области политики породил конституционный принцип. Я показал, что кардинальная реформа невозможна, если только она не будет проходить и в философии, и в политике». По моему мнению, опасно ошибаются те государственные деятели и вожди, которые полагают, что образ мысли людей, то есть их философия, является чем-то незначительным, и что наука, лишенная милосердия, не приводит к появлению правительства, лишенного милосердия, гибельного и для того, кто правит, и для тех, которыми правят. Проведение до сего времени хранило русскую церковь, и она не была вовлечена в тот процесс, происходящий в Европе, результатом которого стала дехристианизация в науке и в гражданском обществе. Особенно благодаря тому, что русская церковь отстаивала ранее католицизм в борьбе с его врагами, папизмом и протестантизмом, а также благодаря тому, что она не отрицала разум, как это делала римская церковь, и не допускала при этом возможности появления заблуждений, которые могут отсюда возникать, как это происходит в протестантизме. Она единственная, способна стать посредником, что, впрочем, должно быть сделано единственной основой науки в России и самими русскими. бадр предлагает, чтобы несколько русских приехало в Мюнхен учиться и слушать его лекции, чтобы заполнить пробел, который существует как в России, так и на Западе, послужить примером для Запада и доказать ему, что еще не сделано, что истинная наука не существует без веры, и что истинная вера не может существовать без науки. Бросаются в глаза ошибочные суждения Баадра. Количество не отрицает разума, и протестантизм не отрицает веру. Сомнения Декарта и французской революции не только разрушали, но имели и положительный смысл. Но огромный интерес представляют надежды, которые Баадр возлагает на Россию. О славянофильской философии речь будет в другой главе. Но сейчас нужно отметить, что в России был двоякий исход философии. У славянофилов в религию, в веру, у западников в революцию, в социализм. И в том и в другом случае было стремление к целостному, тоталитарному миросозерцанию, к соединению философии с жизнью, теории с практикой. 2. Западничество возникло у нас на той же теме о России, о ее путях и ее отношении к Европе. Западники приняли реформу Петра и Петровский период, но отнеслись еще более отрицательно к империи Николая I, чем славянофилы. Западничество есть явление более восточное, чем западное. Для западных людей Запад был действительностью и нередко действительностью постылой и ненавистной. Для русских людей Запад был идеалом, мечтой. Западники были такие же русские люди, как и славянофилы, любили Россию и страстно хотели для нее блага. Очень скоро образовалось в русском западничестве два течения – более умеренное и либеральное, интересовавшееся главным образом вопросами философии и искусства, восприявшее влияние немецкого идеализма и романтизма, и более революционное и социальное, восприявшее влияние французских социалистических течений. Впрочем, философия Гегеля влияла и на то, и на другое течение. Станкевич, наиболее совершенный образ идеалиста 40-х годов, был одним из первых последователей Гегеля. Герцен, который не был близок к кружку Станкевича и представлял социально настроенное западничество, тоже прошел через увлечение Гегелем и признал философию Гегеля алгеброй революции. Революционное истолкование Гегеля упреждало марксизм. Это означало переход к Фейербаху. Высмеивая увлечение философией Шеллинга, Герцен говорит, «Человек, который шел гулять в Сокольнике, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом». Герцен оставил замечательные воспоминания об идеалистах 40-х годов, которые были его друзьями. Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении. Вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод. Одни забывают свое богатство, другие свою бедность, идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес жизни, интерес науки, искусства, куманитас поглощает все. Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых сидеют волосы, а стремления вечно юны? Это и есть русская интеллигенция. Герцен прибавляет. В современной Европе нет юности и юношей. Юности юноши были в России. Достоевский будет говорить о русских мальчиках, решающих проклятые вопросы. Тургенев занимался в Берлине философией Гегеля и по этому поводу говорит, «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления». Идеалисты 40-х годов стремились к гармонии личного чувства. В русской мысли преобладает моральный элемент над метафизическим, и за ней скрыта жажда преображения мира». Исключительный интерес в 30-е и 40-е годы к философии Шеллинга и Гегеля не привел к созданию самостоятельной русской философии. Исключение нужно сделать только для некоторых философских мыслей славянофилов, но они не были ими развиты. Философия была лишь путем или преображения души, или преображения общества. Все были в расколе с империей, и мучителен был вопрос об отношении к действительности. Мы увидим, какую роль тут сыграла философия Гегеля. Так называемый идеализм 40-х годов сыграл огромную роль в формировании личности культурного русского человека. Лишь в 60-х годах тип идеалиста был заменен типом реалиста. Но черты идеалиста не исчезли совсем и тогда, когда начали увлекаться не Шеллингом и Гегелем, а материализмом и позитивизмом. Не нужно придавать слишком большого значения сознательно утверждаемым идеям. Грановский был наиболее законченным типом гуманиста-идеалиста. Он был прекрасный человек. Он очаровывал и влиял как профессор, но мысль его была мало оригинальной Очень знаменательна распря между Грановским и Герценом. Идеалист Грановский не мог перенести перехода от философии Гегеля к философии Фейербаха, который имел такое значение для Герцена. Грановский хочет остаться верен идеализму, дрожит верой в бессмертие души. Он противник социализма, думая, что социализм враждебен личности, в то время как Герцен и Белинский переходят к социализму и атеизму. Центральное значение для русской судьбы имеют Герцен и Белинский, именно они представляют левое западничество, чреватое будущим. Белинский – одна из самых центральных фигур в истории русского сознания XIX века. Он отличается от других русских писателей 30-х и 40-х годов уже тем, что он не вышел из дворянской среды и не имел в себе барских черт, которые были сильно выражены и у анархиста Бакунина. Он первый разночинец и типичный интеллигент, в более узком смысле второй половины XIX века, когда наша культура перестала быть исключительно дворянской. Белинский был человек больших дарований, гениальной чуткости и восприимчивости. У него было мало знаний. Он почти не знал иностранных языков, почти не знал немецкого языка. Гегелевскую философию он узнал не через чтение книг самого Гегеля, а через рассказы о Гегеле Бакунина, который читал его по-немецки. Но восприимчивость его была так необычайна, что он много угадал в Гегеле. Он последовательно пережил Фихте, Шеллинга и Гегеля и перешел к Фейербаху и воинствующему атеизму. Белинский, как типичный русский интеллигент, во все периоды стремился к тоталитарному миросозерцанию. Для него натуры страстной и чувствительной понимать и страдать было одно и то же. Жил он исключительно идеями и искал правды, упорствуя, волнуясь и спеша. Он горел и рано сгорел. Он говорил, что Россия есть синтез всех элементов, сам хотел быть синтезом всех элементов, но осуществлял это не одновременно, всегда впадая в крайности, а последовательно во времени. Белинский был самым значительным русским критиком и единственным из русских критиков, обладавшим художественной восприимчивостью и эстетическим чувством. Но литературная критика была для него лишь формой выражения целостного миросозерцания, лишь борьбой за правду. Огромное значение, которое приобрела у нас публицистическая литературная критика во вторую половину XIX века, объясняется тем, что по цензурным условиям лишь в форме критики литературных произведений можно было выражать философские и политические идеи. Но Белинский первый оценил по-настоящему Пушкина и угадал многие нарождающиеся таланты. Русский до мозга костей, возможно, лишь в России он был страстным западником, веровавшим в Запад. Но во время его путешествий по Европе он разочаровался в ней. Разочарование столь же типически русское, как и очарование. Первым идейным увлечением был у нас Шеллинг, потом перешли к Гегелю. Устанавливают три периода в идейном развитии Белинского. Один – нравственный идеализм, героизм. 2. Гегелевское принятие разумности действительности. 3. Восстание против действительности для ее радикального изменения во имя человека. Путь Белинского указывает на то исключительное значение, которое имела у нас гегелевская философия. О двух кризисах, пережитых Белинским, по существу, речь будет в следующей главе. Во все периоды Белинский, отдавая свои идеи целиком, мог жить только этой идеей. Он был нетерпим и исключителен, как и все увлеченные идеи русские интеллигенты, и делил мир на два лагеря. Он порвал на идейной почве со своим другом Константином Аксаковым, которого очень любил. Он первый потерял возможность общения с славянофилами. Он разошелся с близким ему Герценом и другими друзьями в период увлечения гегелевской идеей разумности действительности и пережил период мучительного одиночества. В это же время и будущий анархист Бакунин был увлечен гегелевской идеей разумности действительности и увлек этой идеей Белинского. Мы увидим, что Гегель был неверно понят, и на этом непонимании разыгрались страсти. Лишь в последний период, под конец жизни, у Белинского выработалось совершенно определенное миросозерцание, и он стал представителем социалистических течений второй половины XIX века. Он прямой предшественник Чернышевского и, в конце концов, даже русского марксизма. Он был гораздо менее народником, чем Герцен. Он даже стоял за промышленное развитие. У Белинского, когда он обратился к социальности, мы уже видим то сужение сознания и вытеснение многих ценностей, которое мучительно поражает в революционной интеллигенции 60-х и 70-х годов. Наиболее русским он был в своем восстании против гегелевского мирового духа во имя реального, конкретного человека. Ту же русскую тему мы видим и у Герцена. На формирование взглядов Герцена очень повлияла казнь декабристов. Для русской историософической темы огромное значение имеет Герцен. Это, если и не самый глубокий, то самый блестящий из людей 40-х годов. Он первый представитель революционной эмиграции. Этот русский западник пережил глубокое разочарование в Западной Европе. После опыта Герцена западничество в том виде, в каком оно было в 40-е годы, стало невозможным. Русские марксисты будут западниками в другом смысле, а в марксизме коммунистов раскроются некоторые черты русского миссионизма. В лице Герцена западничество соприкасается со славянофильством. То же самое произойдет в анархизме Бакунина. Вообще, левое социалистическое западничество будет более русским, более оригинальным в понимании путей России, чем более умеренное либеральное западничество, которое будет все более бесцветным. Русская тема об особых путях России, о миновании ею западных путей индустриального капиталистического развития, будет раскрываться народническим социализмом, который произойдет из левого крыла западничества. В истоках народнического, своеобразно русского социализма станет Герцен. Идея, высказанная уже Чадаевым, что русский народ более свободный от тяжести всемирной истории, может создать новый мир в будущем, развивается Герценом и народническим социализмом. Герцен первый резко выразил русское восстание против мещанства Запада. Он увидел опасность мещанства в самом западном социализме. Но это не было идеей лишь народнического социализма, в этой идее была большая глубина, до которой не доходила поверхностная философия самого Герцена. Это была общая русская идея, связанная с русским миссионизмом. Герцен прошел через Гегеля, как и все люди 40-х годов, и один из первых пришел к Фейербаху, на котором и остановился. Это значит, что философски он был близок к материализму, хотя и не глубокому, и был атеистом. Но вернее было бы его характеризовать как гуманиста-скептика. Он не был по натуре верующим, энтузиастом, как Белинский. Для него материализм и атеизм не были религией. При таком философском миросозерцании трудно было оправдать мессианскую веру в русский народ. Трудно было обосновать философию истории и этику Герцена. Был момент влияния на Герцена французского социального мистицизма типа Пьера Леру. Но это продолжалось недолго. Герцен так мотивировал свое неверие в высший смысл жизни, как делалось значительно позже и более утонченными формами мысли. Он говорил, что объективная наука не считается с человеческими иллюзиями и надеждами. Он требует смирения перед печальной истиной. Особенность Герцена была в том, что истина представлялась ему печальной. В его миросозерцании был пессимистический элемент. Он требует бесстрашия перед бессмыслицей мира. Он исповедовал антропоцентризм. Для него выше всего и дороже всего человек. Но антропоцентризм этот не имеет никакого метафизического основания. Михайловский потом будет употреблять выражение «субъективный антропоцентризм», противополагая его объективному антропоцентризму. Это исходит от Фейербаха. Но Фейербах был оптимистом и исповедовал религию человечества. А этика Герцена решительно персоналистическая. Для него верховная ценность, которой ни для чего нельзя пожертвовать, — человеческая личность. Философски обосновать верховную ценность личности он не мог. С его персонализмом связана была и его оригинальная философия истории. Герцен был более художник, чем философ, и от него нельзя требовать обоснования и развития философии истории. Он был очень начитанный человек. Читал Гегеля, читал даже биоме, знал философа польского миссионизма Чешковского. Но настоящей философской культуры он не имел. С темой о личности связана у него и тема о свободе, Он один из самых свободолюбивых русских людей. Он не хочет уступать свободу и своему социализму и остается непонятным, откуда личность возьмет силы противопоставить свою свободу власти, природы и общества, власти детерминизма. Восстание Герцена против западного мещанства связано было с идеей личности. Он увидел в Европе ослабление и, в конце концов, исчезновение личности. Средневекового рыцаря заменил лавочник. Он искал в русском мужике в сером тулупе спасение от торжествующего мещанства. Русский мужик более личность, чем западный буржуа, хотя бы он был крепостным. Он соединяет в себе личное начало с общинным. Личность противоположна эгоистической замкнутости, она возможна лишь в общинности. Разочарованный в Западной Европе, Герцен верит в русскую крестьянскую общину. Социализм Герцена народнический и, вместе с тем, индивидуалистический. Он еще не делает различия между индивидуумом и личностью. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов Все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов – мещанских. Как рыцарь был первообразом мира феодального, так купец стал первообразом нового мира. Господа заменились хозяевами. Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, гуманные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью. Гордость обидчивостью, парки огородами, дворцы-гостиницами, открытыми для всех, то есть для всех, имеющих деньги. Все хотят казаться вместо того, чтобы быть. Скупости имущих мещан противополагается зависть мещан неимущих. Потом реакционер Константин Леонтьев будет говорить то же, что революционер Герцен. Одинаково восстают они против буржуазного мира и хотят противопоставить ему мир русский. Герцен высказывает идеи по философии истории, которые очень не походят на обычные оптимистические идеи прогрессивного левого лагеря. Он противополагает личность истории ее фатальному ходу. Мы увидим, как бурно пережил эту тему Белинский и как гениально остро выразил ее Достоевский. Герцен провозглашает борьбу свободного человека с освободителями человечества. Он против демократии и сочувствует анархизму. В замечательной книге «С того берега» он предупреждает, что внутренний варвар идет и с большой прозорливостью предвидит, что образованному меньшинству жить будет хуже. «Объясните мне, пожалуйста», — говорит он, — «отчего верить в Бога смешно, а верить в человека не смешно? Верить в человечество не смешно, а верить в Царство Небесное глупо, а верить в земные утопии умно». Из западных социальных мыслителей ему ближе всех прудон. С Марксом он не имеет ничего общего. Герцен не разделял оптимистического учения о прогрессии, которое стало религией XIX века. Он не верил в детерминированный прогресс человечества, в неотвержимое восходящее движение обществ к лучшему, совершенному, счастливому состоянию. Он допускал возможность движения назад и упадка. Главное, он думал, что природа совершенно равнодушна к человеку и его благу, что истина не может сказать ничего утешительного для человека. Но в противоречии со своей пессимистической философией истории он верил в будущее русского народа. В письме к Мишле, в котором герцен защищает русский народ, он пишет, что прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно остается вера в будущее. Это мотив, который будет повторяться на протяжении всего XIX века. В это же время Герцен, разочаровавшийся в революции 48 -го года, писал, что началось разложение Европы. «Нет гарантий лучшего будущего для русского народа, как и для всех народов, потому что нет закона прогресса. Но остается часть свободы для будущего, и остается возможность веры в будущее». Наиболее интересен в критике теории прогресса у Герцена другой мотив – очень редко встречающийся в лагере, к которому он принадлежал. Это мотив персоналистический. Герцен не соглашался жертвовать личностью человеческой для истории, для ее великих якобы задач, не хотел превращать ее в орудие нечеловеческих целей. Он не соглашался жертвовать современными поколениями для поколений грядущих. Он понимал, что религия прогресса не рассматривает никого и ничего, никакой момент, как самоценность. Философская культура Герцена не давала ему возможности обосновать и выразить свои мысли об отношении между настоящим и будущим. У него не было никакого определенного учения о времени, но он чуял истину о невозможности рассматривать настоящее исключительно как средство для будущего. Он видел в настоящем самоцель. Мысли его были направлены против философии истории Гегеля, против подавления человеческой личности мировым духом истории, прогрессом. Это была борьба за личность, и это очень русская проблема, которая с такой остротой была выражена в письме Белинского к Боткину, о чем речь будет в следующей главе. Социализм Герцена был индивидуалистический, сейчас я бы сказал персоналистический, и он думал, что это русский социализм. Он вышел из западнического лагеря, но защищает особые пути России. Три. Славянофильство, занятое все той же темой о России и Европе, частью меняет свой характер, частью вырождается в национализм самого дурного рода. Либеральные и гуманитарные элементы в славянофильстве начинают исчезать. Идеалисты-западники превращаются в лишних людей, пока не появятся реалисты 60-х годов. Более мягкий тип превращается в более жесткий тип. Идеалисты-славянофилы тоже перерождаются в более жесткий тип консерваторов-националистов. Это происходит от активного соприкосновения с действительностью. Лишь немногие, как Аксаков, остаются верны идеалам старого славянофильства. Данилевский, автор книги «Россия и Европа», уже человек совсем другой формации, чем славянофилы. Старые славянофилы были умственно воспитаны на немецком идеализме, на Гегеле и Шеллинге. Они обосновывали свои идеи главным образом философские. Данилевский – естественник, реалист и эмпирик. Он обосновывает свои идеи о России натуралистически. У него исчезает универсализм славянофилов. Он делит человечество на замкнутые культурно-исторические типы. Человечество не имеет у него единой судьбы. Речь идет не столько о миссии России в мире, сколько об образовании из России особенного культурно-исторического типа. Данилевский является предшественником Шпенглера и высказывает мысли, очень похожие на мысли Шпенглера, который отрицает единство человечества, что ему более подходит, чем христианину Данилевскому. Славянофилы основывались не только на философском универсализме, но и на универсализме христианском. В основах их миросозерцания лежало известное понимание православия, и они хотели органически применить его к своему пониманию России. Миссия России была для них крестьянская миссия. У Данилевского же остается полный дуализм между его личным православием и его натуралистическими взглядами на историю. Он устанавливает культурно-исторические типы, как устанавливает типы в животном царстве. Нет общей человеческой цивилизации, нет общей человеческой истории. Возможен только более богатый культурно-исторический тип, совмещающий в себе больше черт, а таким Данилевский признает тип славяно-русский. Он наиболее совмещает в себе четыре элемента: религиозный, культурный в тесном смысле, политический и общественно-экономический. Славянский тип четырех основной. Самая классификация типов очень искусственная. Десятый тип называется германо-романским или европейским. Русские очень склонны были причислять к одному типу германский и романский. Но это ошибка и недостаточное понимание Европы. В действительности между Францией и Германией разница не меньше и даже больше, чем между Германией и Россией. Классические французы считают мир зарейным Германию, Востоком, почти Азией. Цельной европейской культуры не существует, это выдумки славянофилов. Данилевский совершенно прав, когда он говорит, что так называемая европейская культура не есть единственная возможная культура, что возможны другие типы культуры. Но он неверно понимает отношение родового и видового. Одинаково верно утверждение, что культура всегда национально своеобразна и что существует общечеловеческая культура. Универсально-общечеловеческое находится в индивидуально-национальном, которое делается значительным именно своим оригинальным достижением этого универсально-общечеловеческого. Достоевский и Лев Толстой очень русские. Они невозможны на Западе. Но они выразили универсально-общечеловеческое по своему значению. Германская идеалистическая философия очень германская, невозможная во Франции и Англии но величие ее в достижении и выражении универсально общечеловеческого. Владимир Соловьев в блестящей книге «Национальный вопрос в России» подверг резкой критике идеи Данилевского и его единомышленников. Он показал, что русские идеи Данилевского заимствованы от второстепенного немецкого историка Рюкерта. Но Владимир Соловьев критиковал не только Данилевского, но и славянофилов вообще. Он говорил, что нельзя подражать народной вере. Нужно верить не в народную веру, а в самые божественные предметы. Но эту бесспорно верную мысль несправедливо противополагать, например, Хомякову, который прежде всего верил в божественные предметы и был универсалистом в своей вере. Во всяком случае, верно то, что идеи Данилевского были срывом в осознании русской идеи, и в эту идею не могут войти несостоятелен панславизм в этой форме, в которой он его утверждал, и ложна его идея русского Константинополя. Но характерно, что и Данилевский верит, что русский народ и славянство вообще лучше и раньше Западной Европы разрешат социальный вопрос. Константин Леонтьев скромно считал себя в философии последователем Данилевского. Но он во много раз выше Данилевского, он один из самых блестящих русских умов. Если Данилевского можно считать предшественником Шпенглера, то Константин Леонтьев предшественник Ницше. Неустанное размышление о расцвете и упадке обществ и культур, резкое преобладание эстетики над этикой, биологические основы философии истории и социологии, аристократизм, ненависть к либерально-эгалитарному прогрессу и демократии, аморфатии все это черты, родняющие Леонтьева с Ницше. Совершенно ошибочно его причислили к славянофильскому лагерю. В действительности он имел мало общего со славянофилами и во многом им противоположен. У него другое понимание христианства, византийское, монашески-аскетическое, не допускающее никаких гуманитарных элементов, другая мораль, аристократическая мораль силы, не останавливающаяся перед насилием, натуралистическое понимание исторического процесса. Он совсем не верил в русский народ. Он думал, что Россия существует и велика исключительно благодаря навязанному сверху русскому народу византийскому православию и византийскому самодержавию. Он совершенно отрицательно относился к национализму, к племенному началу, которое, по его мнению, ведет к революции и демократическому уравнению. Он совсем не народник. Славянофилы же были народниками. Он любил Петра Великого и Екатерину Великую, и в Екатерининской эпохе видел цветущую сложность русской государственной и культурной жизни. Он очень любил Старую Европу. Католическую, монархическую, аристократическую, сложную и разнообразную. Более всего любил он не Средние века, а Ренессанс. По оригинальной теории Константина Леонтьева, человеческое общество неотвратимо проходит через периоды. Один – первоначальной простоты, 2. Цветущей сложности, и 3. Вторичного смесительного упрощения. Процесс этот он считал фатальным. В отличие от славянофилов, он совсем не верил в свободу духа. Человеческая свобода для него не действует в истории. Высшая точка развития для него есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством. Леонтьев совсем не метафизик, он натуралист и эстет. Первый русский эстет. Результаты либерального и демократического прогресса вызывают в нем прежде всего эстетическое отвращение. Он видит в них гибель красоты. Его социология совершенно аморальная. Он не допускает моральных оценок в отношении к жизни обществ. Он проповедует жестокость в политике. Вот слова, наиболее характеризующие Константина Леонтьева. «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать», Что Моисей восходил на Синай, что Эллины строили себе изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил гранник и бился под арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий... Или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия? Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки. Константин Леонтьев думал, что для Европы период цветущей сложности в прошлом, и она фатально идет к упростительному смешению. На Европу более рассчитывать нельзя. Европа разлагается, но это разложение есть фатум всех обществ. Одно время Константин Леонтьев верил, что на Востоке, в России, возможна еще культура цветущей сложности. Но это не связано у него было с верой в великую миссию русского народа. В последний период жизни он окончательно теряет веру в будущее России и русского народа и пророчествуют о грядущей русской революции и наступлении царства Антихриста. Об этом будет еще речь. Во всяком случае, в истории русского национального сознания Константин Леонтьев занимает совсем особое место. Он стоит в стороне. В его мышлении есть что-то нерусское. Но тема о России и Европе для него основная. Он реакционер романтик, который не верит в возможность остановить процесс разложения и гибели красоты. Он пессимист. он многое остро чувствовал и предвидел. После константина леонтьева нельзя уже вернуться к прекраснодушному славянофильству. подобно герцену, которого он любил, он восстает против мещанства и буржуазности запада. Это основной его мотив, и это в нем мотив русский. Он ненавидит буржуазный мир и хочет его гибели. Если он ненавидит прогресс, либерализм, демократию, социализм, то исключительно потому, что все это ведет к царству мещанства, к серому земному раю. Национальное сознание Достоевского наиболее противоречиво и полно противоречия его отношения к Западу. С одной стороны, он решительный универсалист. Для него русский человек-всечеловек – Призвание России мировое, Россия не есть замкнутый и самодавлеющий мир. Достоевский наиболее яркий выразитель русского мессианского сознания. Русский народ, народ богоносец. Русскому народу свойственна всемирная отзывчивость. С другой стороны, Достоевский обнаруживает настоящую ксенофобию. Он терпеть не может евреев, поляков, французов и имеет уклон к национализму. В нем отражается двойственность русского народа, совмещение в нем противоположностей. Достоевскому принадлежат самые изумительные слова о Западной Европе, равных которым не сказал ни один западник. В них обнаруживается русский универсализм. Версилов, через которого Достоевский высказывает многие свои мысли, говорит, «Они, европейцы, не свободны, а мы свободны». Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен. Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно по тем условиям, что останется наиболее французом, равно англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец». Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. Я во Франции француз, с немцами немец, с древним греком грек, и тем самым наиболее русский, тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю главную ее мысль. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как Россия. О, более!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 «Одна Россия живет не для себя, а для мыслей. И знаменательный факт, что вот почти уже столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы. Иван Карамазов говорит в таком же духе. «Я хочу в Европу съездить, и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище вот что. Дорогие там лежат покойники». Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, в то же время убежденный всем сердцем своим в том, что все это уже давно кладбище и никак не более. В дневнике писателя написано «Европа, но ведь это страшная и святая вещь, Европа». «О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям, славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы, эта самая Европа, эта страна святых чудес! Знаете ли вы, как дороги нам эти чудеса, и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими!» Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны? Как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколь мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее. Достоевский тут условно называет себя славянофилом. Он думал, как и большая часть мысливших на тему «Россия и Европа», что в Европе начинается разложение, но что у нее есть великое прошлое и что она внесла великие ценности в историю человечества. Сам Достоевский был писателем Петровского периода русской истории. Он более петербургский, чем московский писатель. У него было острое чувство особенной атмосферы города Петра, самого фантастического из городов. Петербург — другой лик России, чем Москва, но он не менее Россия. Достоевский более всего свидетельствует о том, что славянофильство и западничество одинаково подлежат преодолению, но оба направления войдут в русскую идею, как и всегда бывает в творческом преодолении. А у Фибон — у Гегеля. Из русских мыслителей XIX века наиболее универсален был Владимир Соловьев. Мысль его имела славянофильские истоки. Но он постепенно отходил от славянофилов, и когда в 80-е годы у нас была оргия национализма, он стал острым критиком славянофильства. Он увидел миссию России в соединении церквей, то есть в утверждении христианского универсализма. О Владимире Соловьеве будет речь в другой связи. Русские размышления над историей темой темы привели к сознанию, что путь России особый. Россия есть Великий Восток-Запад, она есть целый огромный мир, и в русском народе заключены великие силы. Русский народ есть народ будущего. Он разрешит вопросы, которые Запад уже не в силах разрешить, которые он даже не ставит во всей их глубине. Но это сознание всегда сопровождается пессимистическим чувством русских грехов и русской тьмы, иногда сознанием, что Россия летит в бездну. И всегда ставится проблема конечная, не серединная. Русское сознание соприкасается с сознанием эсхатологическим, Какие же проблемы ставит русское сознание?